Глава 14 Сегодня определенно не тот день, чтобы выводить опасных преступников на чистую воду. И не потому, что я не была готова к последствиям, они-то меня почти не пугали. Да и преступники, предполагаемые, конечно же, тоже имелись. И вода. Ее было так много, и, казалось, словно небо решило обрушить на Мэнленд весь дождь, который собрался в тяжелых черных тучах. Гром, разразившийся над нашими головами, будто пронзал дом и заставлял стены шататься. Яркие молнии ослепляли, заливая и так хорошо освещенную комнату. Я замечала, как вздрагивали слуги, приносившие нам угощения. Как косился в сторону окон лорд Эртон, так и не произнеся ни слова. Зато леди Лавиния совершенно не обращала внимания на творящийся хаос за стенами ее дома. «Как проходят ваши дни?» — поинтересовалась леди Эртон, надрезая маленьким ножом пирожное. «Наверное, в крепости скучно и мрачно. Я слышала, что осенью, а особенно зимой, там очень холодно и сыро». Я пожала плечами, мысленно соглашаясь с ней. С каждым днем в крепости становилось все невыносимей. Ветер пробивался через рамы окон, наполняя комнату невозможным холодом. В купальне теперь было опасно находиться, и я не представляла, как буду дальше жить в крепости. Все чаще меня начали посещать мысли о том, чтобы уехать и как можно скорее. Впрочем, именно это я и сделаю, когда лорд Блэк получит плату за оказанную мне помощь в обучении. «Терпимо. Думаю, я привыкну». Леди Лавиния закачала головой. «Милочка!» — вдруг она обратилась ко мне, и голос ее звучал мягко, но в то же время властно. «Если вам там неудобно находиться, то вы всегда можете пожить у нас». Я распахнула от удивления глаза. Такого предложения я точно не ожидала услышать от женщины, которую лорд Блэк обвинял в преступлениях против местных жителей и военных, которым пришлось покинуть свой пост. «Вы великодушны», — прижав к груди ладонь, зашептала я, стараясь выглядеть благодарной. «Ни за какие коврижки я не останусь в этом доме даже на ночь». «Ох, что вы, леди Дарби!» — отмахнулась она. «Я просто понимаю вас. Ведь жизнь в бывшей военной крепости — это не то, о чем мечтает благородная леди». Опустив вилку, я стала слушать хозяйку дома вдвойне усердней. Особенно меня заставили напрячь все ее последние слова. «Благородная леди». Впрочем, это еще ничего не значило. Лишь общепринятое выражение, которое касалось всех девушек и женщин, относившихся к аристократическим семьям. Но от чего же тон, которым она произнесла эти слова, так не понравился мне? Сомневалась в происхождении? В моей связи с лордом Блэком? Или что-то еще? «Все же обдумайте мое предложение», продолжила говорить леди Лавиния, возвращаясь к своему десерту. Негоже столь юной и хрупкой леди жить в таком ужасном месте. Там вполне сносно, отозвалась я, стараясь улыбнуться. На что леди Лавиния заливисто рассмеялась, будто я только что удачно пошутила. Лорд Эртон посмотрел на жену, и в его взгляде, который мне удалось заметить, не было совершенно ничего. Пустота. Холод. Вдруг смех, которым разразилась хозяйка дома, смолк. «Не думаю, что лорд Блэк может составить вам компанию, леди Дарби» сказала она, отодвигая от себя тарелку. Словно по щелчку, в столовую вошла девушка-служанка, взяла тарелку и молча удалилась, как тень. Почему я не обратила на это внимание в прошлый раз? Лорд Блэк не зря задавал мне вопросы относительно Торвальда Эртона. Теперь-то я видела, все здесь, кроме Леди Лавинии, передвигались будто мышки, боящиеся огромной свирепой кошки. Он был прав. Леди Лавиния преступница. Нужно лишь получить признание. Я шумно выдохнула вновь опуская свою вилку. Может быть спрятать ее в рукав на случай, если придется действовать быстро и решительно, а магия меня подведет. Надеюсь, что такого не случится, но все же. Не понимаю, о чем вы говорите, произнесла я, захлопав ресницами. Пусть считает меня миленькой, но недалекой вдовой, оказавшейся в затруднительном положении. Леди Лавиния усмехнулась и, подняв перед собой руки, дважды хлопнула в ладоши. Я напряглась, и как вовремя, за окном яркой вспышкой где-то невдалеке, молния ударила в землю, и тут же раскат грома заставил трястись стены. Вот только ни один мускул не дрогнул на лице леди Лавинии. Что уж там говорить о молчаливом лорде Торвальде. Он вообще не шевелился, смотря на меня с неприкрытой враждебностью. «Неужели он тоже под действием чар?» Я попыталась уловить нити магии, но меня практически сразу отвлекли, когда в комнату вошла другая служанка. Она несла перед собой поднос, а на нем лежало несколько конвертов. Моё сердце учащенно забилось. Служанка поставила поднос перед хозяйкой, поклонилась и также серой тенью удалилась прочь из обеденного зала. Я же смотрела на леди Эртон, пытаясь понять, какую игру та замыслила. И что за письма сейчас она открывает, продолжая улыбаться так, словно только услышала безобидную шутку. Начнем с того, что я была очень удивлена, когда узнала о приезде некой леди Дарби, которая искала лорда Блэка. «Да, мисс Уолтер мне все рассказала», подтвердила моя опасения леди Лавиния, раскрыв первое письмо. «Знаете, в нашем городке очень редко бывают гости». «А если кто-то приезжает, то это обычно родственники или друзья местных жителей. Поэтому каждого гостя я знаю по имени. Но о вас я ничего не знала». Сглотнув, я опустила руки на колени. Левую ладонь положила на правое запястье и поправила рука в платье. В рукаве была спрятана вилка. Тем временем леди Лавиния расправила еще один лист бумаги, достав тот из второго конверта. «Мне стало интересно, кто вы такая, леди Дарби. От мисс Уолтер я узнала, что вы представились ей кузиной лорда Блэка. И знаете, это меня очень удивило. Ведь я знаю многое о лорде Блэке благодаря моему мужу». Она искос на молчаливую тень. Лорд Торвальд сидел смирно, словно дрессированный пес, и смотрел на меня, изредка мигая. Что же она сделала с ним? Но времени на попытку раскусить ее магию У меня не было. Нужно готовиться к атаке. Насколько мне известно, у лорда Блэка есть кузины. Вот только одной из них нет и восемнадцати, а другой уже более сорока. Вам же не более двадцати пяти, ведь так? Я старалась не шевелиться, слушая объяснения леди Лавинии. Она поймала меня за руку. Тогда я подумала, что вы солгали, чтобы хоть как-то защитить свою честь. Хотя... Она замолчала и усмехнулась. Чтобы стать любовницей Лорда Блэка, нужно растерять разум. Ни одна приличная леди не решится иметь ничего общего со жнецом. Она знает, она все о нем знает. Моя спина покрылась ледяными шипами. Я еще крепче сжала запястье, выжидая удобного момента. Мне нужно лишь признание. Все остальное сделает лорд Блэк. Ох, надеюсь, он где-то поблизости! Но погода, там такой ветер и ливень, и еще не затихающая гроза. Что же делать? И вот я уже подумала, что вы действительно любовница Блэка, пока не пришло интересное письмо. А точнее, даже два. Оба письма были от вашей сестрицы Алисии Дарби. Я сжала ладони в кулаки. Эта женщина посмела копаться в моей переписке. Вы не имели права. Милочка. Резко произнесла она: Я здесь имею право на все. Запомни. Голос леди Лавини изменился. Она была зла. Так вот, вдруг, сменив гнев на милость, продолжила говорить: Ваша сестрица более откровенна, нежели вы. И да, я читала и ваши письма леди Абигейл. Держаться было сложно, но я старалась, хотя огонь, что уже полыхал в моем теле, едва ли не срывался с кончиков пальцев. Если бы не долгие занятия по самоконтролю, которые преподал мне лорд Блэк, я бы уже подожгла не только обеденный зал, но и все поместье Эртонов. Значит, вы дочь лорда Реджинальда Дарби из Хорвилл-Холла, а ваша старшая сестра нынче стала первой женщиной-адвокатом. Что же, передавайте мои поздравления. Мне нравятся леди, которые знают в себе цену. Ухмыльнулась она, отвесив комплимент моей сестре. Вот только ее слова я не буду передавать Алисии. Для нашего разговора уготовлен иной финал. «Но мне все еще непонятна цель вашего приезда, леди Абигейл. Неужели вы все таки состоите в связи с лордом Блэком?» «Нет». «Хм, интересно», — произнесла она, стоило только услышать сорвавшийся с моих губ ответ. «Тогда расскажите мне, зачем вы приехали в Мэнленд? Ведь мне совершенно ясна цель визита сюда лорда Блэка» и, как мне кажется, ему пора убираться прочь». «И мне тоже. Разговаривать за столом, не имея возможности коснуться, не приведет меня ни к чему хорошему. Леди Эртон требует то, на что не имеет права». «Верните мои письма», — вместо ответа произнесла я, медленно поднимаясь. «Эти?» — игриво отозвалась она, и в одно касание смяла столь долгожданные письма от Алисии, Которые я так и не получила за месяц пребывания в Менланде. Теперь было понятно, кто виноват в том, что здесь творилось. Но доказательства все еще нужны одно лишь признание. Медленно обогнув стол, я направилась к леди Эртон. Ее муж резко встал из-за стола, но с места не сдвинулся. Вот точно ведет себя как сторожевой пес. Ответ, леди Абигейл, потом письма. Нет отчеканила я, замерев в двух шагах от хозяйки дома. «Только протянуть руку, только дотронуться, она все расскажет. Мне всего лишь нужно сделать еще один крошечный шаг». «Торвальд!» — рявкнула леди Эртон, и ее муж сорвался с места, вцепился в меня и швырнул на пол. Я бы успела отреагировать, если бы он действовал как человек, но что-то в мужчине было не то. Прыжок, удар, я падаю на спину... Голова начинает кружиться, скорее всего, ударилась. Как же больно и горячо. Моя магия начинает действовать. Я теряю контроль. Нет, нельзя. Поднявшись на колени и прижав ладонь к затылку, я увидела, как ко мне приближается лорд Торвальд. Его лицо не выражало ничего, а глаза были пусты. Но стоило мне присмотреться, как я заметила отголосок магии. Она полностью контролировала мужчину. Волки, змеи, люди. Для леди Лавинии не важно, кто попадал под действие ее чар, лишь бы не мешал. Неправильный ответ, леди Дарби, проговорила хозяйка дома, встав за спиной своего мужа. Но я дам вам шанс. Точно так же, как со змеями, выпалила я, понимая, что притворяться не имеет смысла. Леди Эртон ухмыльнулась. Неправда ли, отличная идея? И кто попался? А вы как думаете? ответила я, медленно поднимаясь и неотрывно следя за лордом Торвальдом. Одно неверное движение, и он вновь нападет на меня. Нужно подготовиться, обезоружить его, поймать леди Лавинию и заставить говорить. «О, неужели вы?» — удивилась она. Либо умело притворяется, либо действительно не знает, кто мог попасть в ловушку. Надеюсь на второе. Тогда она не осведомлена, каким даром обладаю я, и это мне только на руку вижу что с вами все в порядке лорд блэк вовремя пришел на помощь хм протянула она прямо так и вовремя не понимаю на что она намекает но пора бы уже действовать и я почти была готова ответить лорду торвальду как тот не дожидаясь новой команды рванул вперед я отпрянула в сторону подняла руки и вдруг за моей спиной разбилось стекло Комнату резко наполнил холодный влажный воздух и ветер, приносивший шум со двора. Из-за этим шумом я не сразу поняла, что произошло. «Лорд Блэк!» — воскликнула леди Лавиния, приветствуя неожиданного гостя. «А я-то удивилась, что вы не приехали вместе со своей кузиной». Не побоявшись упустить из виду леди Лавинию, я увидела, как в столовую вошел через разбитое окно маг. С его плаща струями текла вода, Волосы прилипли к лицу, а сапоги, утопавшие в грязи, теперь оставляли черные пятна на мраморном полу. И при всем этом лорд Блэк выглядел великолепно, настоящий жнец, пришедший за своей жертвой. Добрый день, леди Эртон, произнес он, посмотрев налево. Именно там валялся лорд Торвальд. Извиняюсь за то, что не оправдал ваших надежд. Он еще смел шутить. Я немного разозлилась. Но когда наши взгляды пересеклись буквально на мгновение, гнев отступил. «Мы будем действовать сообща». И тогда я приготовилась к атаке, зная, что маг отвлечет леди Эртон. Так как раз смотрела на гостя, не скрывая истинных эмоций. «Вот мой шанс. Нужно лишь дождаться нужного момента». Лорд Торвальд зашевелился. Он перевернулся, поднялся и подготовился к новому прыжку, Занося руки так, чтобы ударить лорда Блэка в голову. Но тот тоже не терялся. Взмах рукой, волна магии, и лорд Эртон упал, словно его снес мощный порыв ветра. Тебе все равно нас не одолеть, прорычала леди Лавиня, хлопая в ладоши. Послышались шаги, быстрые резкие, и, казалось, они доносились отовсюду. В столовую стали наполнять слуги дома, а их было человек пятнадцать. Они мои крикнул лорд Блэк, вступая в схватку с людьми, которыми так ловко манипулировала леди Лавиния. «Она кукловод, очень опасный и сильный маг. Больше не было тайн. Оставалось лишь ее остановить. И я понимала, почему лорд Блэк действовал в одиночку. «Мой огонь убьет всех, а мы не можем рисковать жизнями людей. Ни они, ни даже змеи и волки не виноваты в том, что творила леди Эртон в Мэнленде». Она должна расплатиться за свои преступления. Стоило ей только отвернуться, чтобы насладиться представлением, когда 15 слуг раз за разом нападали на лорда Блэка, а тот делал все, чтобы простые люди не пострадали от опасной магии. Я подскочила и в несколько шагов добежала до леди Лавинии. Она ошиблась, посчитав меня простой девицей, склонной к опрометчивой связи со жнецом. Ошибка, которая будет стоить леди Лавинии Эртон свободы. Что ты? прорычала она, когда я коснулась ее руки.